Глава двадцать седьмая. Я обвела удивленным взглядом леди Леонору. У нее есть связь с нашим королем. Она очень влиятельная женщина, и то, что она готова мне помочь, просто подарок судьбы. Интуиция подсказывала, что этой женщине можно верить, и что сердце ее совершенно искренне в желании помочь мне. «Но я и мои люди должны оставаться с леди лилианой ответил полковник Пирс, потеряв покрывшийся испаренный лоб. «Пирс нервничал». Кажется, мужчине тяжело далось решение отпустить меня с леди Леонорой. И он уже во всех красках представил, как получит выговор от генерала. Возможно, даже плетьми. А ведь ничего плохого не сделал. Сохранил генеральскую репутацию, незапятнанной перед королем. Мне принесли вещи из кельи, и мы отправились в поместье леди Леоноры в ее экипаже. У ворот монастыря стояла вторая карета со скругленными формами, про которую она говорила. Там должен находиться Шайн с племянником. Оба экипажа покатились по бугристой, заросшей дороге. Мой живот начал ныть от кочек, но благо ехать было недалеко, минут десять. Дождь давно уже прекратился, но небо было темным и низким. Вдали чернела полоска дремущего леса на фоне сизых от лаги полей. И в окружении мрачного, застывшего в тишине простора развалины старой усадьбы, показавшиеся впереди, выглядели угнетающе. Деревянный забор давно почернел и покосился. Уцелела лишь лента кирпичного фундамента, на которой он когда-то стоял. Лакеи убрали с размокшей дороги поваленные кованые ворота, и экипажи смогли въехать во двор поместья. По корпусу закорезы чирикали ветви заросшего сада. Особняк стоял в окружении старых деревьев, по которым расползся толстый вьюн. Полковник Пирс с несколькими солдатами в открытой коляске тоже собирался заехать на территорию поместья, но леди Леонора запретила. «Частная собственность? Хотите охранять? Делайте это снаружи!» Мы остановились у покосившегося крыльца. Дверцу нашего экипажа вместо лаки открыл молодой человек в синем, расшитом серебром камзоле. На шее был повязан голубой платок, темные волосы, уложены в модную прическу. «Наверное, это и есть племянник, о котором говорила леди Леонора». Мужчина протянул женщине руку. «Благодарю, Майкл», — произнесла чужестранка, выбираясь наружу. Следом рука была подана и мне. «Спасибо», — поблагодарила я, заглянув в лицо молодого мужчины. Майкл был весьма хорош собой, и аристократичен, вежлив. Глаза голубые. На вид ему было не больше двадцати лет. Смотрел он куда-то поверх меня. Я тоже не задерживала на нем взгляда. «Осторожнее, ступенька, леди!» Проговорил Майкл, как ни в чем не бывало. «Спасибо». Я снова его поблагодарила. Тут под ноги бросился Шайн и протяжно сказал «мяу». Киркул заорал, словно жаловался на все, что с ним произошло в мое отсутствие. «Привет. Прости, что оставила тебя, Шайн. Я рада, что ты не попался с Гарду». Но если будешь так громко кричать, то солдаты услышат. Я погладила Киркула по голове. Кот тут же громко заурчал и стал тереться мои ноги. Настойчиво, чтобы я хорошенько почувствовала его радость, восторг и любовь. Я оглянулась в сторону ворот. Не увидят ли полковник Пирс, что Киркул здесь? Но заросли были столь густыми, что ворота даже не просматривались. А вот и те самые дубы? Проговорила Леонора, кивком указав на два могучих дерева, сплетенных ветвями, словно влюбленная пара в объятиях. Земля под дубами была засыпана старыми желудями пожухлой прошлогодней листвой. «Да», — улыбнулась я, вспоминая, как в детстве мы с девочками, такими же сиротками, как и я, бегали под размашистыми кронами и набирали полные карманы желудей. Зачем-то? Просто так. Потому что было весело. «Нет, но ну это полный ужас, тетя!» Вздохнул Майкл, поставив руки на пояс. Взгляд его был обращен на фасад особняка. Старый дом выглядел весьма плачевно. Стекла были не везде, — Рамы почернели от времени. Штукатурка местами осыпалась, оголив кирпич. Отсюда еще было не видно, но я знала, что часть крыши тоже обвалилась. «Я думал, тут будет приличнее», — вздохнул молодой человек. «Ладно, давайте поторопимся. Нужно успеть вернуться в город до темноты». «Я приехала сюда не на пару часов, Майкл. Уверена, что смогу привести это место в порядок». «Идемте внутрь. А вы охраняйте. Никого подозрительного не пускать». Приказала леди Леонора двоим, одетым в черные камзолы, мужчинам, которые вышли из кареты Майкла. Затем чужестранка кивнула лакеем. «Что стоим? Заносите вещи в дом!» В холле было много пыли, и над головами щебетали птицы, свившие гнездо под потолком. Казалось, еще немного, и особняк сложится в руины. Здесь было опасно находиться. «Подождите, я применю заклинание против разрушения», — проговорила я, загородив проход руками. Прикрыв глаза, я сосредоточилась. Моя созидательная магия полилась лучами вдоль стен к опорам и крыши. Я не могла починить разрушение, но в моих силах было не дать дому упасть нам на головы. «Спасибо, Лилиана. Так ты бытовой маг?» Водушевленно произнесла Леди Леонора, когда я открыла глаза. «Это же великолепно!» Майкл тоже с удивлением разглядывал меня, словно лишь теперь по-настоящему увидел.